Зачем? Сегодняшняя встреча полковника внутренних дел Стрельцова и Василия Крупинина являлась последней, завершающей. Крупинин уже понимал весомость фактов и цифр, скрупулезно собранных и зафиксированных в объемистых папках следственного дела, что лежали на столе полковника. Понимал и и страшился их. Сейчас он признавал, что да, виноват. Серьезно виноват. Но все же не в такой степени, как ему инкриминируют. Старался преуменьшить масштабы операций. Выискивал любые маломальские объективные причины, которые якобы толкали его по наклонной плоскости. Часто и плаксиво сетовал по поводу своей н е у д а в ш и й с я жизни, раскаивался в том, что стал на такой скользкий путь. Он сидел, сгорбившись на краешке стула, зажав в коленях потные дрожащие руки и надрывно всхлипывая, вопрошал. «Зачем мне это было нужно? Зачем? Жизнь-то порушена, сгублена. Зачем? Для чего?» Полковник Стрельцов, уже привыкший к частой смене настроений Крупинина, ответил. На этот вопрос сможете ответить только вы сами. Да, только вы сами. А сейчас вот вам текст обвинительного заключения. Садитесь вон за э тот стол и внимательно читайте. Согласны п о д п и с ы в а й т е Не согласны. Имеете з а м е ч а н и е возражения, заявляете. Будем вместе разбираться в ночь. Да, да, да, понимаю, понимаю. Крупенин тяжело поднялся со стула, пошаркал к соседнему столу и углубился в чтение. Читал долго, поминутно вздыхая, охая, то и дело утираясь большим коричневым платком. р е л ь ц о у завтра предстояло докладывать следственное дело прокурору города. И он придвинул ближе к себе пухлые голубоватые папки. Вновь и вновь читая документы, протоколы допросов, очных ставок, заключения экспертов, он в к о т о р ы й уже раз зрительно, почти осязаемо представлял себе пути и перепуть, и вы запутанные тропы Крупенина и его подручных. Дверь кабинета управляющего трестом л е к п р о м с т р о й Крупенина тихо отворилась и секретарша доложила. «Вас спрашивает полковник Стрельцов из городского отдела внутренних дел». Крупенин поднял трубку. «Здравствуйте, товарищ полковник». Слушаю вас. Что за докука появилась к нам у блюстителей правопорядка? Дело вот какое, товарищ Крупенин. На московском шоссе были задержаны два грузовика третьего стройуправления вашего треста с керамической облицовочной п л и т к о й Прошло три дня, а руководители стройуправления что-то не спешат приехать и помочь нам разобраться, что к чему. Ведь в Калужских краях ваших объектов, кажется, нет? У Крупинина вдруг заныл позвоночник. Остро кольнуло в затылке. Болезненно поморщившись, он постарался ответить спокойно. Объектов у нас, товарищи с т р е ц о в много. Строим мы у себя в области, и в Москве, и на юге, и даже на БАНе. Руководство уже с т р о е у п р а в л е н и е я сейчас накручу холку, и они живо помогут вам во всем разобраться. Сразу же после этого разговора Крупинин вызвал Гурия Борзых, своего заместителя, и начальника отдела снабжения Горовца.